Глава 18. От сердца к сердцу. До этого момента боевая подготовка Лита была очень небрежной. Несмотря на все его усилия, за целый год практики ему едва удалось вернуть себе уровень мастерства четвёртого ранга джиу-джитсу. Единственными аспектами, которые ему удалось поднять до третьего ранга, были работа ног и техника падения. И это потому, что начальный прогресс полностью зависел от него. Без спарринг-партнёра Тобо, кто мог бы следить за его движениями и помогать ему исправлять ошибки, он мог позволить себе не очень многого. Он мог либо заставить балаванчика двигаться, либо тренироваться сам. Он был не в том состоянии, чтобы делать и то, и другое одновременно. Создание грубой глиняной куклы, выполняющей человеческие движения, требовало большой концентрации. Это означало, что он мог только поставить манекены в положение, а затем практиковаться, пока они были неподвижны. Тело Лита было ещё более неуклюжим, чем его первоначальное тело на Земле. Чтобы добиться реального прогресса, ему нужно было практиковать все свои движения надвирающей цели. Но Лит не мог ни у кого просить помощи. Как он мог объяснить, что хочет практиковаться на планетнои боевые искусствам? Какую помощь мог ему оказать кто-нибудь, даже не зная основ? Вот почему он обычно тренировался посреди ночи. И Солус была идеальным решением для его проблемы. После дальнейшего слияния их умов, они обнаружили новое применение для ядра башни. Литу пришлось просто посадить её в глинявую куклу, чтобы проверить её в квази големе. Наконец-то получив своего спаринг-партнёра, Солус обладала всеми человеческими чувствами и даже большим. И с разрешения Лита она могла потреблять его ману, чтобы творить заклинания. Её природа была магической башней. Она должна была наблюдать за бесчисленными атаками и устройствами. Солус ещё больше улучшила идее лита, сумев заставить тело голема смягчиться в нужное время, прежде чем ударить или быть поражённым. Таким образом, она смогла достаточно напрячь лита, чтобы тренировать его и избежать любой возможной случайной травмы. Она также имела доступ ко всем его воспоминаниям, включая все учения его учителей. Солос смогла использовать эти воспоминания, чтобы исправить ошибки Лита и помочь ему совершенствоваться в скачках. Благодаря бодрости теперь Лит мог бодрствовать целый месяц, прежде чем начинал уставать. Так что всякий раз, когда он достигал предела, то тренировался в боевых искусствах с Солос. Ему нужно было только сделать небольшой перерыв, когда усталость становилась слишком сильной. Магия света исцеляла его мышцы, заставляя их восстанавливаться и становиться сильнее в течение нескольких минут, одновременно рассеивая накопленную молочную кислоту. В эти минуты Лид и Солус болтали по душам. Итак, что ты планируешь делать в будущем? Почему ты вкладываешь столько усилий во все эти тренировки? Магия боевых искусств, охота? Почему бы тебе не отдыхать время от времени, просто чтобы понюхать розы? спросила Солус. Всякий раз, когда я отдыхаю, Я начинаю думать о будущем, и это пугает меня до смерти. Я уже знаю, что смерть это ловушка, заставляющая меня менять один от на другой. И я не хочу всю жизнь прожить в маленькой деревне. Просто эта идея равносильна смертной казни. Каждый раз я делаю одно и то же в тюрьме без решёток, где я вынужден лежать каждый день, ожидая смерти и начиная всё заново. Я не могу вынести эту мысль. Мой план состоит в том, чтобы проверить пределы этого тела. стать настолько сильным, насколько я смогу, чтобы когда я достигну совершенна летием, я смог исследовать этот мир и посмотреть, стоит ли в нём жить. Если это тело или этот мир оправдают мои ожидания, я буду стремиться всю свою жизнь найти способ предотвратить мой переход в другой мир после моей смерти. Каким образом? Не знаю. Я всё ещё не сведущий в магии, как ребёнок. Всё, что я знаю, это его практическое применение. Я понятия не имею, возможно ли создавать магические артефакты. Если моя гипотеза верна, я мог бы стать лечом. Ещё лучше было бы найти способ привязать свою душу к этому миру, чтобы в случае смерти я остался здесь, вселившись в ближайшее доступное тело. Я надеюсь, что когда придёт время, я также найду способ сохранить как моё магическое ядро, так и мышечную память. А что, если и мир, и твоё тело подведут тебя? В таком случае, я не против начать своё путешествие ещё раз. Если мне придётся прожить дерьмовую жизнь в дерьмовом мире, то лучше уйти пораньше. Я буду продолжать двигаться, пока не воскресну совершенно здоровым, молодым господином несметно богатой семьи, избранным или кем-то подобным. Это просто вопрос удачи. А как же твоя семья? Ты собираешься бросить их вот так? Конечно, нет. Заставить их потерять сына, брата без всякой причины, даже не дав им похоронить тело. Это слишком жестоко, даже для меня. Я останусь здесь, пока моя семья нуждается во мне. Лид серьёзно задумался над этим вопросом. Солус хихикнула. Разве ты не понимаешь? Не все вещи на самом деле чёрные или белые, как ими ты их выставляешь. Когда ты очнулся в этом мире, тебе не терпелось умерить. Эрирольнц, как ты говоришь, тогда ты решил остаться ради магии. Теперь ты готов продолжать эту жизнь ради кого-то другого? Да, с тебе много времени плохие люди, с которыми ты познакомился, усилили твоё предвзятое отношение к жизни, но хорошие люди также медленно меняют тебя. Поначалу тебе было наплевать на жизнь тисты, а теперь ты только об этом и думаешь. Ты ненавидил Елину и Разу до того, как узнал их, из-за своих проблем с образом родителей. Эта планета не земля. Дай им шанс, прежде чем делать что-то настолько экстремальное. Откуда мне знать, что ты не рассказываешь мне всё этом? только для того, чтобы удержать своего хозяина. Проще простого. Прочитай мои мысли». Проверив трижды, Лид не смог найти ни скрытой повестки, ни эгоистичной причины. «Черт возьми, все эти мысленные связи так раздражают», подумал Лид. Соло снова хихикнуло. «Может быть, это изменит тебя, и ты потеплеешь ко мне? И тогда тебе придется заботиться обо мне всю свою жизнь, муженек». Лид почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Пожалуйста, не называй меня так». Мне надо так легко со мной обращаться. Я этого не делаю, ответила Солус. Действуя на избитого расшатанные нервы Лита, благодаря всем этим упоражениям, Лит быстро преодолел любые пределы, и вскоре он почувствовал, как закупоренные примеси снова пытаются найти выход. Лит размышлял, стоит ли избавляться от нечистот так же, как он делал это со своими членами семьи. Но обсудив это с Солус, решил не делать этого. Очищающее лечение, которое он изобрёл для тистым, было искусственным методом. И хотя оно давало те же преимущества в плане внешнего вида и устойчивости к болезням, их магическая сила и физическая подготовка никогда не усиливались. Лид понятия не имел, почему нечистоты должны были переместиться в ядро маны, прежде чем быть изгнанными, причиняя такую мучительную боль. Но оно того стоило. Это случилось во время одного из их спарингов. Как только Лит понял, что происходит, он быстро разделся, чтобы не попортить свою одежду. На этот раз он не сопротивлялся, обнаружив, что это не так уж и больно. Лит выплевывал гораздо больше нечистот, чем в прошлый раз, выпуская их из всех своих пор и отверстий. Зловоние было настолько сильным, что он чуть не упал в обморок, прежде чем сумел уничтожить их с помощью магии Тьмы. Он был совершенно измотан, но этот раз даже бодрость не могла восполнить его энергии. Ему нужно было поспать. Мне нужно помыться. От меня так воняет, что я могу воскрешать мёртвых. Солус проигнорировала очевидную отсылку. В точности, как ты и запомнил, что бы с тобой ни случилось, это словно одновременное закалка и очищение мечом. Твоё тело и ядро маны снова претерпели качественные изменения. Я думаю, что твой потенциал взлетел до небес. Теперь ты сильнее, чем мои минимальные требования. Однако тебе всё равно нужно много работать, чтобы развить свои навыки. Итак, Элит продолжал свою рутину, пока не наступил день весеннего праздника.